9 у меня есть к вам пара вопросов доктор сказал battle они были в доме доктора лазанби куда зашли после посещения частной лечебницы в которой лежала барт доктор наконец дал разрешение на короткий разговор барит была слабой и измученный но с полной убежденностью поведала им о событиях злосчастного вечера она уже выпила свою ценную настойку и собиралась ложиться в постель когда вдруг задергался колокольчик ледит рас россияян Она взглянула на часы и заметила время. Двадцать пять минут одиннадцатого. Накинув халат, она спустилась на второй этаж. Из холода носились какие-то звуки, и, задержавшись у перил, она взглянула вниз. «Мистер, Невель как раз собирался уходить. Он снял свой плач с вешалки». «Какой костюм был на нем?» «Знаете, такой серый в полоску. Лицо у него было очень расстроенное, почти несчастное». Он, не глядя, сунул руки в рукава и, даже не застегнувшись, вышел из дома, хлопнув дверью. Затем я пошла в комнату ее милости. Она была очень сонная бедняжка, не могла вспомнить, зачем вызвала меня. Так и не вспомнила бедная. Но я взбила потушки, принесла ей стакан свежей воды и устроила ее поудобнее. Она не выглядела расстроенной или испуганной. «Нет, просто у нее был очень утомленный вид и больше ничего». Я сама устала, постоянно зевала. И, выйдя из ее комнаты, я поднялась к себе и сразу легла спать. Вот что рассказала им Барретт. Когда ей сообщили о смерти леди Тресельян, то ее ужас и горе были настолько очевидными, что казалось просто невозможно усомниться в подлинности ее чувств. Итак, полицейские вернулись в дом доктора Лазенби, поскольку Баттл, как уже упоминалось, хотел задать пару вопросов. так не тяните спрашивайте сказал лазенби как вы полагаете в какое время умерла леди Трасельян Я уже говорил вам между десятью часами вечера и полуночи Я знаю что вы говорили но я спрашиваю о другом что вы лично думаете по этому поводу без протокола да да хорошо по моим представлениям это произошло около 11 часов. именно это я и хотел услышать от вас сказал battle рад служить но почему вас это так волнует понимаете размышляя об этом деле я пришел к выводу что ее вряд ли могли убить до половины 11 возьмем к примеру снотворная посыпанная барт к тому времени она еще не должно было сработать это снотворное наводит на мысль о том что убийство должно было произойти гораздо позже ближе к ночи сам я предпочел бы по — Возможно. И так. Одиннадцать часов — это только мое предположение. — Но оно точно не могло произойти после полуночи? — Не могло. — Например, после двух тридцати. — Боже упаси, это исключено. — Очень хорошо. Похоже, это снимает все подозрения с Невеля Стрэнджа. Остается только проверить его передвижение после ухода из дома. если его рассказ подтвердится то он совершенно чист и нам придется продолжить поиски других подозреваемых из тех людей кто наследует деньги спросил лич возможно сказалбатл но почему-то я в этом далеко не уверен я бы поискал кого-то со странностями с какими-то причудами с причудами да с отвратительными причудами в покинув дом доктора они отправились к переправе там так называемой переправой являлась обычная покачивающаяся на прибрежных волнах лодка которая принадлежала двум братьям биллу и джоржу барнеом братья барнес знали в лицо всех обитателей солт крика и тех людей что переправлялись на эту сторону из истерхет бэйн Джордж, не задумываясь, сказал, что мистер Стрэндж из Галспойнта переправился прошлым вечером на ту сторону в 22.30. А вот обратно они его не перевозили. Последняя переправа со стороны Истерхеда бывает в час 30, и мистера Стрэнджа на ней не было. Баттл поинтересовался, не знают ли они Теда Латтимера. — Латтимер? Латтимер! Такой высокий, красивый и молодой джентльмен! переезжает обычно из отеля в Галлспойнт. — Да, знаю. Хотя вчера я его не видел. Вот сегодня утром, да, перевозил его. А недавно он вернулся обратно в Истерхэт. Переехав на другой берег, Баттл и Лич направились к отелю Истерхэт-бэй. Там они и нашли мистера Латтимера, переправившегося с другого берега Терна незадолго до них. Мистер Латтимер был очень словоохотлив и проявил страстное желание помочь следствию. «Да, старина Невель заходил сюда вчера вечером. Он выглядел сильно огорченным. Сказал мне, что поспорил с этой старой леди. Правда, сегодня я узнал, что он поругался и с Кей тоже. Но об этом он, конечно, мне не сообщил. В общем, он пребывал в полном унынии. Мне показалось, что на сей раз он был даже до известной степени рад моему обществу». «Ему не сразу удалось найти вас, насколько я понял». «Да, не знаю почему». — резко сказал Латимер. — Я сидел в гостиной. Стрэндж сказал, что заглядывал туда и меня не заметил, но он был слишком рассеянным. Или, возможно, я вышел прогуляться в сад минут на пять или около того. У меня довольно часто возникает желание вдохнуть свежего воздуха. Отвратительный запах в этом отеле. Мы заметили его прошлым вечером в баре. Какие-то отбросы, наверное. Стрэндж тоже упоминал об этом. Мы оба почувствовали этот отвратительный гностный запах возможно под полом в бильярдный сдохла крыса вы сыграли на бильярде а что было потом ну мы немного поболтали выпили потом невели вдруг воскликнул ну и ну я пропустил последнюю переправу а я сказал что выведу свою машину и отвезу его домой что я и сделал мы были в галs поинте примерно в 2:30 в «Значит, мистер Стрэндж был с вами весь вечер?» «Да, конечно. Спросите кого угодно. Они подтвердят». «Благодарю вас, мистер Латтимер. Мы должны очень тщательно все проверить». Когда они распрощались с этим улыбающимся и хладнокровным молодым человеком, Лич спросил. «Что за странная идея о необходимости столь тщательной проверки Невиля Стрэнджа?» Баттл улыбнулся, и Лича вдруг осенило. «А, -а черт! В ведь вы небось решили проверить самого латиа значит у вас появилась идея слишком рано говорить об идеях сказалбаттл я просто хочу точно выяснить как провел мистер Тэд латимер вчерашний вечер мы знаем что с четверть 11 и скажем до полуночи он был с небелем стрэнчем но интересно где он был до этого когда стрэнч не смог его найти. Они скрупулезно опрашивали весь персонал — барменов, официантов, лифтеров. Латимера видели в гостиной между девятью и десятью часами вечера. В четверть двенадцатого он еще сидел в баре, но им никак не удавалось выяснить, как он провел следующий час. Затем они все-таки отыскали горничную, которая поведала им, что в это время мистер Латимер находился в одной из маленьких уютных почтовых комнат вместе с мисс Бэдоус, толстой леди из какой-то северной страны. И здесь ничего не выгорело, уныло сказал Батл. Он был в отеле, все в порядке. Просто не хотел привлекать наше внимание к своей пухленькой и несомненно богатой подружке. Таким образом нам придется вернуться к обитателям Голспойнта. С лугом Кейс Сстрэнч, Одри Тстрэнч, Мэри Олдин и Томасу Ройду. Один из них убил старую леди, но кто именно? если бы нам удалось найти настоящее орудие убийства не договорив фразу он вдруг хлопнул себя ладони по бедру послушай-ка джим мой мальчик кажется я понял что именно заставило меня вспомнить об ркюле поаро давай пойдем перекусим где-нибудь а потом вернемся в галs point и я покажу тебе кое-что он в